Глава 26. Пупу и Динхао забрались на заднее сиденье БМВ. Джан Дуншен улыбнулся им. Как ваши имена? Пупу, сказала Пупу осторожно. А я Динхао, представился Динхао. Как насчет вашего приятеля? Джу Чао Ян, ответил Динхао. Ясно, меня зовут Джан Дуншен. Вы, наверное, учитесь в школе? Он продолжал улыбаться. Динхау кивнул. Пупу -пу промолчала. В какой именно? Пупу -пу не собиралась отвечать на его вопрос, но у мистера болтливый рот сразу же вырвалось. А мы не ходим в школу. Не ходите в школу? Джан рассмеялся, предположив, что мальчик просто осторожничает. А живете вы где? Мы живем, начал Динхао, но пупу толкнула его локтем, и он замолчал. «Вас не касается», — отрезала она. Ну ладно. Джан начал подозревать, что с девчонкой будет больше всего проблем. Он еще несколько раз попробовал что-нибудь у них выведать, но пупу -пу пресекала его попытки, поэтому он сдался. Когда вернулся Чао Ян, Джан отвез их в кафе, и они сели за уединенный столик. «Заказывайте, что хотите, я угощаю». «Чем тут кормят?» — спросил Динхао, озираясь по сторонам. Джан подтолкнул к нему меню и поглядел, как они заказывают напитки и блюда. Дети были слишком малы, чтобы представлять для него угрозу. Он опять растянул губы в улыбке. «Вы в тот день играли в шатре?» «Да», — сказал Чао Ян. «И когда вы посмотрели то видео?» — спросил Джан. «Вечером». «Кто еще знает, кроме вас троих?» «Никто». «А ваши родители?» «Они не в курсе» сказал Чао Ян. Джан попытался определить, лжет он или нет. Почему вы не рассказали родителям? Моей мамы не было дома. А твой отец? Скажем так, он не знает, слегка напрягшись, ответил Чао Ян. Хорошо. Джан повернулся к двум другим детям. Как насчет ваших родителей? Динхао не ответил. Они все мертвы, сказала пупу -пу с бесстрастным лицом. «Мертвы?» — недоверчиво переспросил Джан. «Но кто заботится о вас? Как вы трое вообще познакомились?» «Вас это не касается», — холодно произнесла она. Глаза Джана блеснули гневом, но он быстро взял себя в руки. «Так почему вы не отдали камеру в полицию?» «Потому что решили продать ее вам», — сказала Пупу. «Но с какой стати вы решили, что я ее куплю?» — спросил Джан с натянутой улыбкой. Вы ездите на БМВ, значит, деньги у вас водятся. Если не хотите покупать, мы пойдем в полицию и вы окажетесь в камере смертников. Джан остолбенел. Как может такая малышка открыто ему угрожать? Хотя он готов был наброситься на нее, пупу и бровью не повела. Чао Ян, вдохновленный ее храбростью, вмешался в разговор. Так вам нужна эта камера или нет? Джан повернулся к Чао Яну. Я дам каждому из вас. «По две тысячи юаней за нее». «Этого мало», — сказал Чо Ян, качая головой. «Тогда сколько вы хотите?» Трое друзей не успели договориться о сумме. «Минутку», — сказал Чо Ян Джану. Они встали из-за стола и отошли в сторонку. «Что думаете?» — спросил Джу. «Нам надо минимум пять тысяч на человека. Тогда у нас с Пупу вместе будет десять тысяч. Этого должно хватить», — прошептал Динхао. «Я не возьму деньги. Мне все равно некуда их девать. Заберете себе», — предложил Чао Ян. «Тебе не нужны деньги?» — глаза Динхау широко распахнулись. «Если моя мама узнает, то решит, что я их украл. И вообще, я буду очень рад, если они пригодятся вам. Но если ты отдашь их нам, я...» «Мне будет неудобно», — Динхао явно был тронут. «У меня есть семья, а у вас нет». Ответил Чао Ян. Мы же друзья, правда? Да, и всегда будем, сказала Пупу, -пу, и ее глаза заблестели. Динхау похлопал друзей по плечам, словно старший брат младших. Ну хорошо, тогда попросим с него 15 тысяч. Разве этого хватит? Спросил Чао Ян. Это куча денег, воскликнул Дин Хао. Для нас, да, а для него может и нет, возразила Пупу. -пу. «Братец Чаоян, сколько денег, по-твоему, нам нужно, чтобы продержаться, пока нам не исполнится по 18?» «Если предположить, что Динхао не найдет работу, вам понадобится примерно 500 юаней в месяц, то есть 6 тысяч в год на повседневные расходы. Округлим до 10 тысяч в год с учетом всего прочего. Если вы хотите учиться в университете, то уже сейчас надо начинать откладывать. Вам потребуется около 60 тысяч на человека». «А еще надо платить за жилье», — напомнила Пупу. -пу. «Ах, да! Аренда — это немалая сумма». «Давайте скажем ему по сто тысяч на каждого», — спокойно предложила она. «Сто тысяч на каждого! Никогда в жизни не видел таких денег! Неужели он купит камеру за столько?» — воскликнул Динхау. «Думаю, да. Его машина стоит несколько сот тысяч юаней», — сказал Чаоян. «Ладно, решено», — заключила Пупу. -пу. Втроем они вернулись к столику и сели. «Ну что, вы решили?» — ласково поинтересовался Джан, поигрывая своим стаканчиком с кофе. «Да», — ответила Пупу. -пу. «И сколько?» — спросил Дуншен, делая глоток. «Сто тысяч на каждого», — сказала Пупу. -пу. Джан едва не подавился. «Да вы шутите! Сто тысяч на каждого?» «Именно. Сто тысяч на каждого». Повторила она. «И что вы станете делать с такими деньгами? Ваши родители все узнают. Что, если у вас спросят, где вы взяли такую кучу денег?» «Расслабьтесь, мы никому не скажем», ответила Пупу. -пу. «Как только вы дадите нам деньги, мы отдадим вам камеру и никому не расскажем, что вы натворили», вмешался Чао Ян. Джан отпил еще кофе и всмотрелся в их лица. Эту троицу нельзя было даже назвать подростками, однако торговались они, как закоренелые преступники. Его жена контролировала все их расходы, и он не мог снять 300 тысяч юаней с общего счета без ее разрешения. А еще не хотел иметь дело с этими малолетними террористами. Они сразу бросятся тратить деньги, и кто-нибудь все узнает. Если деньги проследят до него, он будет разоблачен. Джан помолчал. Потом сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Как насчет десяти тысяч на человека? И можете потратить их, как вам вздумается. Ваши семьи ничего не заметят, если будете осторожны». «Ну что, ребята, соглашаемся?» Динхау повернулся к друзьям. Джан улыбнулся парню, порадовавшись его сговорчивости. «Сто тысяч на каждого или мы идем в полицию?» настаивала Пупу. Джану захотелось придушить девчонку на месте, но здесь, в кафе, он этого сделать не мог. Чао Ян поежился, заметив, насколько тот разгневан. Пупу оставалась невозмутима. «Ну и ладно, раз так. Мне камера не нужна. Можете отдать ее полицейским», — сказал Джан. «Вам это по карману. Ваша машина стоит несколько сот тысяч», — запротестовал Чао Ян. «Она мне не принадлежит самое большее что я могу вам дать десять тысяч на человека больше у меня нет десять тысяч соглашаемся давай же пупу -пу воскликнул динхау заткнись прошипела пупу -пу. она всерьез разозлилась на него ну что чао ян тогда идем в участок полиция наверняка даст нам награду за такую улику ой да перестаньте вы тридцать тысяч это же дофига ребята Динхао поколебался, потом вскочил и побежал следом за ними к выходу из кафе. Чао Ян и Пупу -пу даже не оглянулись. «Подождите, верните, ⁇ Подождите, вернитесь, сядьте ⁇ прошипел Джан. Троица вернулась и снова устроилась за столом. ⁇ У вас есть только 30 тысяч, мы согласны только на 300. ⁇ О чем тут говорить? ⁇ фыркнула Пупу. -пу. Джан хоть и злился, понимал, что они хозяева положения. «Мне еще надо разобраться с поминальной службой, и прямо сейчас я не могу снять такую сумму. Вы можете подождать пару дней?» «Да». «Но вам лучше поторопиться», — ответила она. «Как только пройдут похороны, я постараюсь собрать деньги. Ни у кого из вас нет банковского счета, насколько я понимаю. Мне придется раздобыть наличные. Где вы живете?» «Мы живем у...» — начал Динхао. «Не говори ему!» — воскликнул Чао Ян. «Тогда как мне связаться с вами?» «По телефону?» — спросил Джан. «Мы сами позвоним. Дайте нам ваш номер, и мы позвоним вам через пару дней», — сказал Чао Ян, адрес которого только что едва не стал известен убийце. Джан, поколебавшись, взял листок бумаги и нацарапал на нем номер. «Сегодня у нас похоронная служба, и у меня много дел. Позвоните мне послезавтра». «Ладно», — кивнул Чао Ян. «Только никому не рассказывайте про камеру, даже родителям», — предупредил Джан. «Не скажем», — твердо сказал Чао Ян. «Тогда я поехал. Вас подвести? «Нет, спасибо. Идем, ребята». Чао Ян поднялся. На выходе из ресторана Динхао вдруг развернулся и бросился назад к Джану. «Вы не можете дать нам немного наличных прямо сейчас? Пожалуйста». Джан сердито поглядел на мальчика. «Сколько?» пару сотен. Джан скривился и вытащил из кошелька 600 юаней. Динхау поблагодарил его и в припрыжку бросился к дверям. Джан, обессиленный, откинулся на спинку стула.